Глава третья: Понедельник: день, когда мальчик зовет девочку погулять. Я вернулась. Голос сестры эхом пронесся по квартире. Рик скрестил руки на груди и закрыл глаза. Как я рад! Ты что-то сказал? Он с силой растер веки, отвечать не стал. Пытаясь подавить раздражение, глубоко вздохнул, но не помогло. Оно все равно гладко царапнуло глотку. В коридоре послышался стук каблуков. Этот звук приблизился и отразился эхом от голых стен. Рик в очередной раз за последние минут десять уставился в раскрытую коробку. Новую коробку. Ее привезли недавно. Лучше бы не привозили. Каблуки замерли ровно за плечом, и сестра радостно хлопнула в ладоши. О, ты все-таки получил свою плитку. Кира была на работе и пропустила приезд доставки. Как и момент, когда триумф Рика сменился обреченностью. «Получил». Он сунул руку в карман. «А что с лицом?» «А это самое интересное». Рик хмуро указал подбородком прямо перед собой. «У нее другой оттенок». Вот так все просто и прозаично. Он понял это не сразу, а когда присмотрелся, было уже поздно. Бумаги подписаны, курьеры уехали. Плитка осталась лежать в гостиной среди вроде бы такой же, но все таки не совсем такой. «Дерьмо!» Прямо как предсказывала девушка с коленями Афродиты. «Его кто-то проклял?» Кира выступила вперед, чуть не стукнулась острыми носами туфеля коробку, но вовремя остановилась. Пригнулась и присмотрелась. В комнате повисла пауза. «Брось, они одинаковые!» Сестра резко развернулась, и на ее лице отразилось выражение уставшей няньки капризного мальчика. Рик поморщился. Нет, не одинаковые. Ты просто злой бука. Сестра хлопнула его по плечу и застучала каблуками к выходу из комнаты. Это все объясняет. Еще немного он на самом деле начнет чувствовать себя капризным мальчиком. Нет, ну как можно было снова так облажаться? «Зато ты, смотрю, слишком счастлива для женщины, которая собирается разводиться». Бросил он в удаляющуюся спину, вытянул из кармана мобильник и включил камеру. «Так, может, я потому и счастлива?» Кира хохотнула. «И когда вернешь мне спальню?» То ли в ванной, то ли в кухне включилась вода. Послышался плеск и прочие признаки того, что в доме пустила корни женщина. «Ну, милый!» Голос Киры стал сладким, как клубничный сироп. «Я же говорила, что могу спать и на диване, но ты сам отказался освободить гостиную». «Действительно». «Освободить гостиную, то есть в очередной раз, вручную перетаскать весь запас керамогранита, который он накупил. Отличная мысль». «Может предложить Кире самой попытаться? Отличная гимнастика!» «Тренирует тело, закаляет дух, учит новым матерным словам». Но Рик, конечно, не стал заниматься этой фигней. И, конечно, сам оказался на диване, уступая место девочке, которая доминировала над ним с самого его рождения. Хира процокала каблуками в спальню, дверь со щелчком закрылась. Гадство. Рик навел камеру на новую коробку под ногами и сделал снимок. Влез в чат, который теперь висел вверху списка. «Мисс Америка». Когда он создавал новый контакт, даже подумать не мог, что совсем скоро увидит эти бесконечные загорелые гладкие ноги с ярко-красным лаком на пальчиках. Это она его прокляла. Однозначно ведьма. Ведь так и сказала, что привезут другую партию. Может, сама эту партию и выбрала? Рик прикрепил свежую фотографию и нажал на отправку. Ответа, наверное, можно не ждать. Вчера вышел странный диалог. Закончился тоже странно. И вряд ли Америка захочет его возобновить. Но не поделиться счастьем от новой покупки невозможно. Ведьма теперь тоже участник процесса. И она посмотрела фотографию. Телефон толкнул в ладонь вибрацией. Рик вздрогнул. «Это новое? Тебя можно поздравить?» Появилось на экране. Он невесело хохотнул. «О да, поздравить, конечно». А быстро она ответила. Будто ждала. «Меня поимели». Рик отправил фразу, но тут же прикусил губу и дальше продолжил набирать сообщение. «Привезли другую партию. Оттенки отличаются». Она прочитала. Ответ пришел мгновенно. «Фак». Губы искривились в ухмылке. «Ладно». Развернувшись, Рик медленно опустился на злосчастную коробку и вытянул ноги. «Признайся, ты все-таки работаешь в этой тухлой конторе и сама выбирала партию». Быстро набрал он. «Если скажешь правду, обещаю не отрывать голову. Ты успела мне понравиться». Опрометчивые слова, но они дались очень легко, как и вся переписка с ней. Хотя кроме ног и плеча с чернильным цветком он ничего не видел. А жаль. На экране всплыл ржущий стикер. Побежали точки ответа. Нет, она тут же добавила. Но это очень смешно, прости. Снова пауза и набор текста. Просто пару дней назад я сама попалась на такую же фигню с оттенками ткани. «Интересное совпадение». Рик выгнул брови. «Не перестаю задаваться вопросом, чем же ты занимаешься». «Секрет». Она прислала хитрую ухмылку. «А ты теперь будешь снова оформлять возврат?» «Хороший вопрос. Будет ли?» В первые секунды после того, как обнаружил подмену, рука сразу дернулась к мобильнику, чтобы заново пройти всю мучительную процедуру оформления возврата. Но лень победила. «Задолбала», — напечатал Рик. «Выложу этими плитками пол, под ногами не будет видно». Неплохое решение. В спальне послышались шаги. Он вскинул голову и прислушался. Кира наверняка уже сменила деловой костюм бухгалтерши на домашний свитер и сейчас придет сюда. Сядет на диван и будет рассказывать, как весь день игнорировала пока еще мужа. Разрешая здесь пожить, Рик не собирался становиться семейным психологом. Но тенденция явно намечается. «Хреновая тенденция. Надо прятаться». Он резко подскочил с коробки и широким шагом вышел вон из гостиной. Дверная ручка спальни щелкнула. Рику ускорил шаг, влетел в ванную и закрылся изнутри. По ту сторону двери послышались шаги. «Эрик? Нет уж, этот номер не пройдет». Он не отозвался. Попятившись назад, сел на край ванны и разблокировал погасший было экран телефона. Шаги сестры замерли под дверью. Кира, видимо, сделала выводы о его местонахождении и пошлепала в обратную сторону. Молодец. А диалог с девушкой с татуировкой пиона встал на паузу. Рик дождался тишины за дверью и уставился в экран. Она уже даже вышла из чата. Быстрая и резкая. Хотя это было ясно еще после первого разговора. Яркая, острая на язык. Но тем не менее какая-то легкая. Из тех, кто легко впускает в свою жизнь, но также легко может дать ногой под зад без лишних сожалений. Например, как сейчас, выйти из чата и забыть. Рик потер шею сзади и поскреб пальцами затылок. Нужно ее вернуть. Чем занимаешься? Банальщина, конечно, но галочки позеленели сразу же. Ждала. Несколько секунд ничего не происходило. Но вот телефон завибрировал, и на экране появилась фотография. Рик прищурился. Какая-то примерочная шторка на заднем плане, белый свет. И стройная девушка в желтой футболке и тёмной пышной сетчатой юбке до колена, кокетливо отставившая в сторону ножку. Голова в кадр не попала. Черт. Но все остальное полностью соответствует его представлению. Рик на несколько секунд задержал взгляд на тонких ключицах, узкой талии, перетянутой поясом юбки, длинных пальцах, держащих мобильник. Губы пересохли, как у пацана в 14. Вау! быстро набрал Рик и отправил. Мимо двери снова прошла Кира. Ее тень на секунду задержалась в узкой щели над порогом и скрылась в стороне кухни. Телефон пискнул. Рик тут же опустил взгляд на экран. В пятницу иду на девишник. Тематика принцессы Диснея. Девочки и веселье. Как интересно. Рик хмыкнул. И кто ты из принцесс? Белоснежка. В воображении всплыл старый мультяшный образ стриженной брюнетки с красным бантом на голове и такими же красными губами-бантиком. Интересно. Принцесс выбирают, исходя из собственной внешности. Пальцы пробежали по клавиатуре. У тебя такие же красные губы, как у нее? Америка прочитала сообщение, но набирать ответ не начала. А под дверью в очередной раз появилась тень. «Эрик», — голос Киры заставил дернуться на краю ванны. «Я знаю, ты там!» Рик молча показал двери средний палец и уставился на экран. В груди засело неясное жжение, что-то вроде нетерпения, ожидания. Как лет пятнадцать назад во времена общих чатов, смс и надежд, что какая-нибудь девчонка пришлет фотку без майки. И действительно, на экране без лишних комментариев всплыла очередная фотография. «Эрик, мне нужно пописать, мать твою!» Рик закатил глаза. «Возьми бутылку!» Бросил он и открыл фотографию. «Не смешно!» — рявкнула Кира. Но он перестал ее слышать. На экране, заполнив его целиком, появился уголок красных пухлых губ в отражении зеркала. Рик сглотнул и сосредоточенно впился взглядом в эти губы. похожие на спелую вишню. С каких пор он стал поэтом? Он моргнул и хмуро сдвинул брови. Снова фото почти без лица. Ну, конечно. Хотя это даже забавно. Можно представить себе всякое. «Ты принципиально не фоткаешь лицо полностью?» Отправил он и в ожидании подпёр подбородок ладонью. В ответ пришел саркастично ухмыляющийся стикер. «В женщине должна быть загадка». Тут же прислала Америка вдогонку. «Ах так?» «Эрик!» Снова раздалось совсем рядом. И в дверь прилетел неслабый удар. «Да чтоб ее! Рик встал с ванны, развернулся и выкрутил смеситель на полную. Комната заполнилась шумом воды. Кира что-то крикнула под дверью, но ее голос утонул в ударах мощного потока. Ха-ха-ха, и что он там собирался сделать? Ах да, тень сестры исчезла из-под двери. Рик повернулся к зеркалу, включил камеру и навел ее на свое отражение. Свободной рукой закрыл глаза и пол лица заодно и, не видя, что делает, нажал на кнопку. Мобильник щелкнул. Рик опустил руку и оценил свежую фотографию. В кадр влезли плечи, широкая футболка, заросшие скулы и подбородок. Отросшие волосы торчат из-под рабочей банданы. «Достаточно, чтобы получить представление о человеке, но в то же время ни черта недостаточно. Отлично». Фотка ушла в чат. Телефон моментально завибрировал. «Эй!» Рик иронично хмыкнул. «В эту игру можно играть вдвоем». «Так нечестно» и стикер, закатывающий глаза. «Но ты симпатичный, наверное». Из легких вырвался сдавленный смешок. «Наверное? Ну да, ну да. А у тебя красивые губы». «Один-один». Он ухмыльнулся и взлохматил волосы на затылке. Как избавиться от этого странного чувства? Будто он школьник, закрывшийся в ванной, чтобы выпустить пар, пока родители заняты. За стенкой маячит сестра, хочет войти, но он не пускает, прямо как в пятнадцать. Еще и душ включил, но улыбка на губах все равно не потухла. Есть нечто приятное в такой ностальгии. Рик хлопнул по смесителю, поток воды оборвался, в квартире наступила тишина и никаких шагов КИры. Неужели ушла? Он набросал сообщение: "Рада, что идешь на девишник" и осторожно выглянул в коридор. И правда тихо, подозрительно, ну ладно. Он прокрался в гостиную, осторожно, чтобы не удариться о коробке, прошёл к дивану и рухнул на него, забросив ноги на подголовник. В этот момент телефон пискнул. «Ага, жду стриптизера. Рик закатил глаза. «Женщины, будешь слизывать с него текилу?» «Фу», — мгновенно напечатала она. «Я еще не настолько отчаялась от одиночества». «Да ну». Он вскинул брови. Тогда что может заставить неотчаявшуюся девушку с красными губами ждать стриптиз от смазливого выбритого парня за деньги? А вдруг он будет не выбритым? Тогда я почешу его мохнатую щечку. Можешь почесать мою, бесплатно, отправил Рик и тут же замер, тупо глядя на экран. Какого хрена он только что написал? В разговоре наступила пауза, галочки позеленели. Америка прочитала последнее сообщение, но промолчала. Черт! Рик закрыл глаза. Чувство, что ему 15 снова подкралось сзади и взяло за горло. Но ведь это глупо, Господи! Он снова посмотрел на экран. Пальцы забегали по клавиатуре. Выпьем вместе кофе. Сообщение ушло, и следом за ним следующее: танцевать не умею, но мохнатые щечки у меня есть, ты сама видела. Вот так. Они взрослые люди. Голоса друг друга услышали. Обмен фотками состоялся, и неважно, что фотки были, мягко говоря, неинформативными. Однако в груди все равно сжалась пружина и скрутила мышцы. Сколько бы тебе ни было лет, а отказ принимать неприятно. Рик покусал нижнюю губу. Экран уже собрался погаснуть без активности, а девушка по ту сторону так и не ответила. «Эй, Америка!» — позвал он и размашисто почесал скулу. Нервный зуд перешел на шею. И Рик поскрёб уже ее. В ответ тишина. Что ж, ладно, нет так нет. Он ведь все равно не собирался этого делать, само вырвалось. Так что и к лучшему, что она не отвечает. Но вдруг мобильник издал вибрацию. Хорошо, но только ради счетчик. всплыла в чате. Взгляд прирос к экрану. Из груди вырвался протяжный выдох. Губы сами собой растянулись в тупую ухмылку. Твою мать, что за реакция? Сегодня? «У него правда намечается свидание с девушкой из переписки?» «Серьезно?» «Сегодня мне нужно устранить косяк в работе», — пришло в чат. «И еще сообщение. Иначе заказчица повесит над камином мое чучело». Рик хохотнул. Пружина в груди начала медленно раскручиваться, и он смог свободно вздохнуть. «Тогда завтра?» «Ладно, где?» «Где тебе удобно?» Америка принялась печатать, а он машинально потер губы пальцами. Ожидание и нетерпение уже плеснули через край. «Можно в старом городе на болдуин стрит Там есть крем-кафе, милое место. Окей, в семь?» «В семь», — легко согласилась она. Невозможно поверить. Рик все еще продолжал улыбаться, тупо глядя на последнюю строчку. «Современный мир». Мобильники, интернет, Google, который знает все, тиндер и прочая фигня. А он только что позвал на кофе девушку, с которой познакомился, ошибившись номером. Да и «познакомился» звучит слишком громко в их ситуации. А ведь мог бы выйти в паб на соседней улице и попробовать замутить с официанткой. Но нет, это, наверное, слишком легко. Куда интереснее оказалось получать обрывки фотографий и воображать остальное. «Теперь главное, чтобы она не была уж слишком несоответствующей ожиданиям. Это самое страшное». Погасший был экран вдруг вспыхнул. Телефон завибрировал. Рик прищурился. «Боже, я даже не строила из себя святую невинность», — появилась в чате. Точки побежали дальше. Нужно было хоть немного поломаться. Рик сдвинул брови. На мгновение спустя из груди вырвался рваный хохот. «Нет, она точно оправдает ожидания». Америка на все сто знает себе цену». Продолжая посмеиваться, он застучал по клавиатуре. «Поломайся сейчас. Еще не поздно, я подожду». В ответ появился скептический стикер. «Момент упущен». И еще. «Соглашаться, а потом ломаться — признак идиотки». И как финальная точка. «А сейчас я поехала работать. Чао». Рик хмыкнул, но отвечать не стал. «Незачем. Она точно не ждет». Он заблокировал мобильник, сунул между спинкой дивана и собой и забросил руку под голову, уставился в потолок. Выражение глупой радости так и не слезало с физиономии, скулы уже свело от улыбки. Что за абсурд! Он позвал на свидание девушку из сети и даже не знает ее имени. Из вводных данных только красивые ноги, плечо с татуировкой пионом и пухлые чувственные губы. Предположительно, коротко стриженная брюнетка, но это не точно. Ну, дурак. Он прикрыл глаза рукой и тут же растер лицо, смахивая ухмылку. Очень вовремя. Входная дверь хлопнула, застучали каблуки, и в гостиную влетела Кира. Черт, она же хотела в ванную. Ты, говнюк! Прострелила в воздух ядовитое шипение. Мне пришлось бежать в нас напротив, чтобы пописать. Сестра застыла напротив. Полы легкого серого плаща разошлись, и она уперла кулаки в бока. Что на тебя нашло? Хороший вопрос. Хретинизм в легкой форме, наверное. Ну уж кто бы говорил. Просто напоминаю. Рик сцепил пальцы на животе и забросил ногу на ногу. Я отдал тебе свою спальню, так что можешь тихо пойти, лечь на удобный ортопедический матрас средней жесткости с кокосовым волокном и замолчать. Кира сдулась. Как мало ей надо. «Я могу спать на диване, только убери плитку». Она выпятила губы, как делают все задетые девочки. «Лучше вернись к Колину и переезжай отсюда совсем. Хотя ты этого, конечно, не сделаешь, потому что упрямая овца».